Ночь. Ночь. Гудит, жужжит там высоко около звезд. Хочется встать, выйти на улицу, посмотреть. Вероятно, никогда еще с тех пор, как существует мир, не видела неба столько обращенных к нему человеческих глаз. Когда глядели люди на небо, глядели в молитвенном экстазе, то есть чрезвычайно редко. Глядели бедуины в пустыне, ища путь по звездам, и искали путь по звездам древние мореплаватели. Иногда сельские хозяева. Не видно ли тучи? Не даст ли бог дождичка? Но чтобы деловой человек отрывался от своих бумаг или расчетливый лавочник, бросая клиентов, выбегал на улицу и шарил по небу глазами, этого до сей поры не случалось. 25 лет непрерывного труда заставили теперь человека поднять глаза на небо. Работали механики, инженеры, химики, гениальные изобретатели — И вот теперь апофеоз человеческих достижений. Теперь все стихии в равной степени служат царю природы. Стонет воздух, море лопается пузырями, огонь сжирает города и села, земля дрожит под чугунными шагами. Земля родная наша. Земля еси, сказано человеку, покорно открывает недра свои, чтобы успокоить в них отбушевавшего своего царя. До сих пор гибли в воде, в огне и на земле. Не было трупов только в воздухе. Теперь и воздух завоеван и покорен человеком. Апофеоз. Мы, русские, много повидали на своем веку. Как говорят французы, Де toutes les couleurs». Примечание. Французский фразеологизм. Дословно «все цвета». Конец примечания. Но вот теперь вернувшиеся с фронта и беженцы повторяют нам. Ничего подобного вы себе представить не можете. Человеческое воображение — механика очень изощренная. Может быть, мы и сможем себе представить, только лучше не надо. Нужно помнить, что в воображении все представляется и переживается гораздо острее и ярче, чем в действительности. Этим и объясняется, что многие, заранее пугающиеся, в минуту опасности к их собственному удивлению не теряют присутствия духа. И часто смущает нас не сама опасность, а те аксессуары, которыми она окружена. Нас пугает вой сирены, хотя он охраняет нас, предупреждая об опасности. На нас действует апокалиптически торжественное выражение «германцы», когда его можно заменить простым бытовым словом «немцы». Если напишут «полчища германцев устремлены к морю», делается душно. В России сказали бы «а немец к морю попер что вызвало бы реплику «а, ну, пусть к ксунется», и было бы совсем не страшно. Иногда важно не то, что сказано, а как подано. Говорят об их жестокости. Рассказывают, что они пускают танки прямо по лежащим на дороге грудам тел их собственных убитых и раненых. Французский журналист восклицает, «А мы? Разве мы могли бы это делать?» Нет, мы не могли бы. Даже по телам павших врагов, вероятно, не могли бы. И вот вспоминаются первые дни далекой, Бывшей Великой войны. Ехали мы из Германии как раз в день объявления войны. По дороге наслушались всяких ужасов. Рассказывали нам, что немцы топят пароходы, возвращающихся на родину туристов. Что в Берлине выкидывают из клиник прямо на улицу оперированных русских больных. И много еще рассказывали, наводя уныние и страх на наши бедные души. Уж поскорее бы добраться до дому. Подъезжая к русской границе, все мы кипели негодованием и злобой. Перевешать бы их всех до единого. Сжечь на медленном огне. Сначала немножко пожечь, а потом повесить. Такая подлость, такая низость. Беззащитных, больных, безоружных туристов. Нет таким людям места на земле. Всех до последнего. Зверье, скоты, гады. Не будет им прощения во веки веков. И вот переходим мы на границу через мостик. Длинные мостки. Идем и видим. Шагает навстречу нам толстый румяный молодой человек и катит велосипед. На жирной шее игривый галстучек, костюм добротный, спортивный и даже полевой цветочек в петлице. «Господа, да это ведь немец!» — сказал кто-то. «Ну, конечно, немец. Возвращается на родину». Идет цурюк!» — хихикнул кто-то. «Примечание. Цурюк. Обратно. Конец примечания». Напутника путника цыкнули. Что же тут смешного? Он, может быть, всю жизнь в России прожил. Может быть, родился где-нибудь в Тамбове. Вторая, значит, родина была. Бедный, бедный. Ну, вид у него не очень страдающий. Что же из того, что человек полный? Вы думаете, у полного по своей родине душа не болит? У него, может, сердце-то кровью исходит. Улыбается? Улыбается, чтоб не расплакаться. Зверево, если не понимаете. Может, догнать его? Пожать руку? Шоколаду бы ему дать, чего-нибудь сладенького. Может, и денег-то у него нет. Наверное, где-нибудь мать о нем убивается. Бедный, бедный и такой-то молодой. Нет, мы по трупам своих колесниц не направляли. И когда немцы были разбиты, со вздохом повторяли «Разве народ виноват, что его заставили убивать?» «Народ не виноват». А тот, кто был виноват, сидел в спокойном месте, предавался семейным благословенным радостям и разводил самые нежные розы. И его ведь тоже было жалко. Ведь на чужбине-то розы разводил. Легко ли на чужбине садоводничать? Знаете, я все это отлично понимаю. И благородное негодование, и даже ненависть, и чувство мести. Ну как можно простить какого-нибудь чудовищного убийцу, истязателя, тут вся душа восстаёт в возмущении. Все это я понимаю и чувствую, и вместе с тем вполне осознаю, что если бы насел на меня омерзительный убийца и стал бы мне горло пилить, и заметно было бы, что он устал и боится, и выбивается из сил, то, уверяю вас, где-то в глубине души мне было бы его чуть жалко. И глупо, и странно, но чувствую, что было бы именно так. Что ж, может быть, это и правда». Недаром же у нас всегда была особая нежность к осужденным преступникам. Нежность и жалость. Их так и называли, не арестантами, а несчастненькими. К убийце было в наших сложных душах больше жалости, чем к жертве. Приняла мученическую смерть, ей то на том свете зачтется. А вот ему-то под лицо несчастному каково, ведь поди мучается как. Наверное, и сны у него тяжелые. А ведь тоже в детстве мать его укачивала. Никак не может русская душа не умилиться при мысли о том, что подлец был когда-то ребенком, и не растрогаться, что у подлеца была мать. И ничего с этим не поделаешь. Жалко, да и только. Мы живем среди удивительного народа и видим его в дни тяжелых испытаний. И он поражает. Поражает своей выдержкой, ни суетливого беспокойства, ни истерической растерянности, ни слез. Все замкнуты, сдержаны, настороженно готовы ко всему и деловито, спокойны. Вспоминается Россия в ее такие же дни. Помню, плыли мы по Волге. И на каждой остановке видели новобранцев. Парни шагали под бабье причитание. Причитание было необходимо, таков был ритуал. Парни шагали бесшабашно и как бы равнодушно. Но со всех берегов неслась расстанная. «Последний, но нишний денёк». Такая отчаянная, за душу хватающая песня, точно вся Волга провожала их и плакала этой песней. И радость, и горе русской души ведь всегда шли с песней. Теперь уж мы привыкли к сдержанным деловитым солдатам Европы. они тоже удивлялись в прошлую войну, когда слышали лихую мелкую пташечку», шагающих по французским дорогам русских воинов. Вспоминается юг, Кавказ того же времени. Помню, зашли мы на почту, и вдруг слышим на улице грохот телег, конский топот, и радостные праздничные голоса поют что-то знакомое, а узнать нельзя. Вышли на улицу, смотрим, катят телеги, покрыты коврами, разубраны цветами, лентами, лошадям в гривы вплетён кумач, завиты позументы. И сидят на телегах парни в красных, синих, желтых рубахах. Шапки заломлены на бекрень, раздирают гармошки, перебирают лады. И с ними рядом разряженные румяные бабы. Обнимают их за плечи, смеются и во всё горло радостно, лихо, буйно поют. Последний нонешний денёк. Но до того весело, счастливо, разливисто, что и узнать песню расстанную только по словам можно было. «Что это у них? Свадьба?» — спросили мы. «Как весело гуляют, да и сколько телег, одна за другой так и катят». «Какая там свадьба?» — отвечали нам. «Это наши казаки на войну идут». А для казаков война была делом очень страшным. Немцы казаков в плен не брали. Это было решение твердое, и казаки твердо об этом знали. В день объявления войны Мы видели в Германии наклеенные на стенах вырезки из газет. Последние известия, в которых говорилось, что к границе уже приближаются несколько казачьих полков, и все они вооружены нагайками. И немцы в ужасе читали об этом неизвестном, вероятно, очень страшном оружии. Отжужжало, ушло, улетело там под звездами. Светает, можно уснуть. Может быть, приснится этот яркий солнечный день, синее небо, красный кумачи, смех и раздольная радостная песнь о последнем деньке. Неповторимое, незабываемое.